отметить участие тематических сообществ. Я уже упомянул дайверов, пади, но и другие сообщества регулярно или разово проводят акции по уборке мусора. Джиперы, геокешеры, рыболовы, йоги, вегетарианцы, велосипедисты, туристы, кришнаиты. Итак, если подвести итог гражданских сил, которые добровольно участвуют в решении проблемы отходов, то получится внушительный список. Сообщества, «Дайверы», «Джиперы», «Геокэшеры», «Рыболовы», «Йоги», «Вегетарианцы». «Государственное волонтерство» – «Сделаем вместе зеленая Россия». «Большие уборки» – «Сделаем блогер против мусора зеленая весна». «Корпоративное волонтерство» – «Семь рек», «Чистые берега». «Изолированные инициативные группы» – «Чистый город Энск». «Патриотическое движение и движение за здоровый образ жизни». «Протестные группы» – «Против строительства мусоросжигательных заводов», против новых полигонов, против экологических нарушений действующими полигонами, общественный контроль, карты, инспектора, письма, горячие линии, индивидуальное участие, раздельный сбор мусора дома, личная уборка мусора. Однако при всем многообразии и масштабе этой деятельности связи между участниками очень слабые. Есть неприятие больших брендов, желание изолироваться, настороженность к любому сотрудничеству. Даже среди региональных групп одной организации уровень общения и взаимного обмена опытом неудовлетворительно низкий. Люди предпочитают делать что-то свое, локальное, нежели объединять усилия для совместных проектов. В России есть более 8 разных всероссийских интернет-карт несанкционированных свалок. И все равно появляются желающие сделать свою карту. Казалось бы очевидным, что выгоднее взаимодействовать и создавать общие инструменты, но этого не происходит. Профессиональное волонтерство. Про -бона. Отдельно стоит рассказать о безвозмездной профессиональной помощи. Если ты дизайнер и хочешь решить проблему отходов, тебе не обязательно надевать резиновые сапоги и лезть в кучу мусора. Гораздо целесообразнее сделать для какого-нибудь экосообщества сообщества привлекательное профессиональное промо. Будьте проактивны Любой группе активистов нужна помощь дизайнеров Программистов, специалистов по продвижению Копирайтеров, юристов, фотографов, водителей У активистов-волонтеров нет денег на заказ профессиональных услуг Все, что вы видите, сделано своими руками Или такими же, как вы, профессионалами Кто вызвался помочь и сделать сайт, буклет Написать текст, подготовить образец договора Снять видео или фото на мероприятии Личная история